Глава 16. «Вот что вы должны понять и усвоить», — сказал Пит, обращаясь к Трюксу. «Когда мы сядем за игровой стол, рядом с вами будет находиться Мэри Энн. Если мы проиграем, она вас убьет. «Я знаю», — Вело ответил Дейв. «Как только Патриция погибла, мне стало ясно, что моя жизнь висит на волоске и полностью зависит от нашего выигрыша». Он сидел, массируя горло, и время от времени глотая горячий чай. — Как, впрочем, и в вашей жизни, пусть даже косвенным образом. — Вы правы, — согласился Шиллинг. — Насколько я их знаю, игра может начаться в любое время, — сказала Мэриэн. — Они начнут прилетать на терру в ближайшие полчаса. Она сидела на кухне, наблюдая через открытую дверь за морфной фигурой эба Черного, который осматривал гостиную их дома. Тот о чем-то совещался с коллегами-людьми из полицейского управления западного побережья. Их собралось уже не меньше шести человек, и, похоже, они ждали еще кого-то. Нам надо лететь в Кармал, сказал Пит. Он созвонился по видеофону со своим психиатром из Солт-Лейк-Сити, доктором Туктуком. Они договорились, что Туктук -Тук заедет в одну из аптек Сан-Франциско закажет в фармацевтическом отделе особые капсулы фенотиазина и привезет медикаменты в штаб-квартиру Кармала. Доктор должен был передать их непосредственно в руки Билла Нитика, который снова выступал в роли группового лидера. — Через сколько времени фенотиазин начинает действовать? — спросил Шеллин Купита. — Сразу же после приема, — ответил тот, — при условии, что Трюкс не принимал его до настоящего времени. Если учесть, что препарат ослабляет псионические способности, это почти невероятно. Когда эбо Чёрный закончил их телепатический допрос, они вчетвером сели в старый ворчливый автолет Шиллинга и отправились из сан в Кармал. Следом за ними летела пустая машина Пита. Никто ничего не говорил. мэри Россия насмотрела в окно. Дэйв мрачно осутулился и временами прикасался к болевшему горлу. Джой Пит сидели рядом на переднем сиденье. «Возможно, это последний наш полет», — подумал Пит. Они добрались до Кармала довольно быстро. Пит припарковал машину, заглушил мотор и отключил брюжещее устройство Рашмара. Все четверо вышли из машины. На тротуаре перед домом в ночной темноте их ожидала группа людей. Взглянув на этих троих мужчин и женщину, Пит насторожился. Подбежав к своей машине, он вытащил из бардачка фонарик, и осветил молчаливую группу. После длительной паузы Джо Шиллинг прошептал. «Вот это да!» «А что вы хотели?» — отозвался Трюкс. Все как и положено в настоящей игре. Надеюсь, вы не откажетесь теперь от своих намерений?» «Чёрт возьми!» — ответил Пит. «Конечно, не откажемся!» Четверо ожидавших их людей были титаницами, принявшими человеческий облик. Их облик. Вук Питер Сатт, Вук Джо Шиллинг, Вук Дэйв Трюкс и, чуть сзади, Вук Мэриан Макарлик. Последняя копия не удалась так хорошо, как остальные. Мэриан была им не по зубам, даже в этом отношении. «А если бы мы не прилетели сюда?» — спросил Пит, обращаясь к двойникам. Его копия, Вук Питер Сатт, ответил точно тем же тоном. «Если бы вы не прилетели, мистер Таранин, вашего отсутствия никто бы не заметил». «Мы заменили бы вас за игровым столом. Что может быть проще?» «Прямо каннибализм какой-то», — раздраженно проворчал Джо. «Нет», — возразил ему Вук Шиллинг, — «каннибализм предполагает тот факт, что некая особь поедает другую особь того же вида. Мы с вами относимся к разным расам». Вук Шиллинг воспроизвел на лице улыбку, которая была знакома Питу многие годы. «Черт», — подумал он, — «какая точная имитация». Интересно, а другие члены Милой Голубой Лисы тоже имеют своих двойников?» «Да», — ответил Вук Питерсот, прочитав его мысли. «Но, может быть, поднимемся наверх? Пора приступать к игре. У вас нет никаких причин для дальнейших задержек?» Он направился к крыльцу, показывая своим видом, что знает дорогу. Питу стало не по себе от той легкости, с которой Вук поднимался по ступеням. Двойник взбежал по лестнице с такой уверенностью, словно делал это тысячи раз. «Вот же гад!» — подумал Пит. «Он чувствует себя здесь как дома. Здесь, на Терре, среди нашей повседневной жизни». Содрогаясь от возмущения, Пит наблюдал за тем, как трое других двойников с тем же проворством шагали по ступеням за первым. Он вздохнул и тоже начал подниматься наверх. Его спутники неохотно двинулись следом. Открыв дверь, Лжепит вошел в зал, где на протяжении многих лет собиралась группа милой голубой лисы. «Привет!» — произнес он, обращаясь к собравшимся. Стюарт Маркс, или его двойник, с перекошенным от ужаса лицом встретил их на пороге и, заикаясь, спросил. «Я полагаю, что теперь все в сборе?» Он выглянул на лестничную клетку. «Здравствуйте!» «Привет!» — лаконично ответил Пит. Чуть позже они заняли места за столом. В двойники с одной стороны, а члены милой голубой лисы с другой. К последним примкнули Дейв Трюкс и Мэри Эн Маккарлик. Сигару? спросил Джоу Пита. Нет, благодарю. Двойник шиллинга, сидевший напротив, повернулся к вугу Питу саду и спросил. Сигару? Нет, благодарю. Ответила копия Питера Рассада. Пит придвинулся к белунытику и спросил. Тебе прислали пакеты Сан-Франциско. Я жду особые капсулы. Мы не можем начинать игру, пока их не получим. Надеюсь, никто не собирается спаривать это. а, -а Вы все цепляетесь за ту забавную идею о медикаментах и хотите блокировать предсказание вашего ведуна, — сказал Вукпит. — Вы абсолютно правы, мистер Сад. Это уравняет наши шансы на выигрыш. Телепад Титана осмотрел членов группы «Милой голубой лесы и презрительно усмехнулся. «Мы готовы подождать, пока не прибудут ваши лекарства. Все остальные задержки будут нечестными». «Я знал, что вы подождете», — ответил ему настоящий пиццат. «Мы ясно дали вам понять, что начнем игру только после того, как получим капсулы фенотиазина. Поэтому не надо делать вид, что вы оказали нам большую услугу. Его голос слегка дрожал. «Извини», — склонившись к нему, сказал Белнытик, — «они уже здесь, на кухне». Поднявшись с кресла, Пит прошел с Дэйвом Трюксом на кухню штаб-квартиры. В центре обеденного стола, среди подносов со льдом, лимонов, миксеров, бокалов и графинов, он увидел пакет, завернутый в коричневую бумагу и перетянутый липкой лентой. «Вы только подумайте», — задумчиво произнес трюкс пока Пит вскрывал пакет. «Если это нам не поможет, у меня будет такой же непривлекательный вид, как у Патриции и остальных членов тайной организации. Я имею в виду те трупы в Неваде». Несмотря на свои слова, он казался относительно спокойным. «От этих умеренных вугов не исходит того зловещего пренебрежения к порядку и законам, который я ощущал в Аппейнан, в компании доктора Филлипсона и ему подобных. Он взглянул на Пита, когда тот вытащил из флакона небольшую капсулу фенотиазина. «Если вам известна фазировка времени этих гранул, — сказал ведун, — то ее узнают и воги. Мне она неизвестна, — ответил Пит, наполняя бокал водой. Палата потребителей нашего парламента, одобрившая эти капсулы, утверждает, что ранг их действия варьируется от мгновенного пика интенсивности до частичного воздействия или даже общего бездействия. Кроме того, при создании капсул учитывалось наше пожелание о том, чтобы каждая из них отличалась от другой. Как видите, я выбрал капсулу наугад, и по виду она идентична всем остальным». Он протянул Трюксу капсулу и бокал воды. Тот мрачно проглотил медикамент. «Между прочим, несколько лет назад я в качестве эксперимента принимал производные фенотиазина, признался Трюкс. «Они оказывали огромный эффект на мою способность предвидения». Он добродушно улыбнулся Питу. «Помните, когда мы шли к Патриции Макарлик? Я сказал вам, что ваша идея станет единственным адекватным решением для наших проблем. Примите мои поздравления». «Вы говорите это как искренний друг или как враг, которого принудили к сотрудничеству силой?» — спросил его Пит. «Не знаю», — ответил ведун. «У меня сейчас переходный период. Время расставит все по своим местам». После этого... Он без лишних слов вернулся в гостиную, к большому игровому столу и двум командам игроков. Двойник Биллонытика встал и произнес. «Я предлагаю вращать волчок по очереди. Сначала мы, потом вы». Вук несколько раз нажал на шляпку волчка и запустил его в движение с силой опытного игрока. Стрелка указала на девятку. «Хорошо», — сказал Билл, поднимаясь на ноги. Взглянув на своего двойника, — Он тоже крутнул волчок. Стрелка медленно пересекла очковый сектор и поползла к единице. Пит повернулся к Мэриэн. «Если они попытаются оказать психокинетическое воздействие, дайте им хороший отпор». «Будет сделано», — ответила девушка, не спуская глаз едва ползущей стрелки. Та остановилась на единице. «Все честно», — чуть слышно сказала мэриен «Итак, первый ход за Титаном» объявил Пиццат. Несмотря на упадок духа, он говорил спокойно и обстоятельно. «Вот и хорошо», — усмешка ответил его двойник. «Тогда мы перенесем нашу встречу с Терры на Титан». Вук засмеялся и добавил. «Мы верим, что вы, тирани, не станете возражать». «Что за дела?» — возмутился Джо Шиллинг. «Подождите!» Но телепортация уже началась, и было поздно что-либо менять комната задрожала и затуманилась. Двойники, сидевшие напротив, подернулись дымкой и приобрели расплывчатую форму. Словно их физические тела перестали функционировать, — подумал Пит, — словно их бесформенные матрицы и экзоскелеты перешли в состояние распада. Его двойник отвратительно перекосился. Голова существа откинулась назад, глаза остекленели и стали бесцветными, будто их закрыли отслоившиеся куски органической ткани. Фигура дернулась, и на ее боку появилась дыра. Тот же процесс происходил и с другими псевдолюдьми. Двойник питосада задрожал еще сильнее. Дыра превратилась в прорезь, рассекавшую тело от головы до пят. Внутри что-то треснуло, и наружу начал выползать протоплазменный организм. Это был вук в своем естественном обличье, которому уже не требовалась искусственная оболочка». Его слизь мерцала в серо-желтом свете маленького тусклого солнца. Из каждой опадавшей оболочки появлялся вук. Шелуха отброшенных человеческих тел отлетала прочь, сдуваемая неосязаемым ветром. Ее бесцветные невесомые куски порхали хлопьями по воздуху, шуршали по столу, и Пицат, бледнее от отвращения, торопливо отмахивался от них обеими руками. Игроки из Титана предстали в своих настоящих телах. Игра начиналась всерьез. В симуляции тиранской внешности уже не было необходимости, так как команды больше не находились на земле. Они перенеслись на Титан. Стараясь выглядеть спокойным и уверенным, Питсат объявил. «Все решения от имени нашей группы будет принимать Дэйв Трюкс. За нами же остается право поочередно вытягивать карты и совершать другие действия игры». Ему показалось, Что вуги, расположившиеся напротив них, обменялись ироническими мыслями и телепатическим смехом. А чего такая перемена, подумал он, словно сбросив человеческие оболочки, они стали относиться к нам с большей злобой и неприкрытым презрением. Джо, сказал он Шеллингу, если бил не против, я хотел бы попросить тебя перемещать наши фишки. Нет проблем, ответил Джо. Над игровым столом застроились холодные и сырые щупальца серого тумана. Фигуры вугов напротив них стали тусклыми и почти неразличимыми в сгустившемся мраке. Игроки из «Титана» отстранялись от тиран даже на физическом плане. Очевидно, они желали свести контакты с ними до минимального уровня. И враждебность тут была ни при чем. Они делали это непроизвольно, по устоявшейся привычке. «Мы были обречены на эту схватку с самого начала», — подумал Пит. «Встреча наших миров имела предрешенный результат». От подобных мыслей он почувствовал себя пустым и беспощадным. И ему вдруг страстно захотелось победить в игре. «Тяните карту!» — телепатировали Вуги. Их разноголосые мысли слились в единое целое, словно против тиран играл только один обитатель Титана. Отныне им противостоял один огромный инертный организм. Медлительный и древний, но бесконечно решительный и мудрый. Питсад ненавидел его. Ненавидел и боялся. — Они начинают воздействовать на колоду карт, — сказала Мариан. Все нормально, — ответил Пит. — Сохраняйте спокойствие и будьте предельно внимательны. Он почувствовал себя усталым и сломленным. — Неужели мы проиграем? — подумал Пит. Похоже, что да. Ему казалось, что эта встреча длится бесконечно долго, хотя игра на самом деле только начиналась. Билл вытянул карту. Не смотри на нее, предупредил его Пит. Я помню, раздраженно ответил нытик. Он, не глядя, передал карту Дэйву Трюксу. Сидя в мерцающей полутьме, тот молча склонился над закрытой картой. От концентрации внимания его лицо покрылось морщинами. «Семь квадратов!» — внезапно произнес ведун. Джо Шиллинг по сигналу Билла передвинул их фишку на семь клеток вперед. Квадрат, на котором она остановилась, гласил. «Стоимость на топливо повысилась. Переведите на счет коммунальной компании 50 долларов». Подняв голову, Шиллинг посмотрел на вугов, которые сидели по другую сторону стола. Вызова не последовало. Титаницы решили оставить этот ход — без внимания. Они не стали оспаривать его, как блеф. дэв Трюкс повернулся к Питу и прошептал. — Мы проиграли. То есть проиграем эту игру. Я предвижу наше поражение во всех вариантах возможного будущего. Пит взглянул на него и покачал головой. — Не пугайте нас понапрасну, — сказал Джо Шиллинг. — Неужели вы забыли, что ваши предсказательные способности ослаблены до минимума? Новый опыт сбил вас с толку. Вы просто не привыкли к такому состоянию, верно? «Но я не чувствую, что они ослаблены», — запинаясь, ответил Трюкс. Уловив их мысли, вожак Вугов телепатировал вопрос. «Вы хотите выйти из игры?» «Пока еще нет», — ответил Пит, и, побледневший от ужаса бил, машинально кивнул в знак согласия. «Что это?» — подумал Пит. «Что происходит? Неужели Дэв Трюкс...» «Опять перешел на сторону Вугов. А как же угроза Мэриэн?» «Я говорю вслух, потому что они...» Начал оправдываться Трюкс. Он указал на Вугов по другую сторону стола. «Они могут читать мои мысли». «Все верно», — подумал Пит. «Но как нам выпутаться из этой ситуации?» Его ум продолжал лихорадочно работать. Он попытался справиться с накатившей на него паникой и игнорировать предчувствие беды. Джо Шиллинг прикурил сигару, откинулся на спинку кресла и сказал. «Я думаю, нам лучше продолжить игру». Он выглядел невозмутимым, хотя, конечно, его тревожило неудачное начало. Но Шиллинг был настоящим игроком. Он никогда не сдавался и никогда не показывал своих эмоций. Джо шел до самого конца. И Пит знал, что остальные будут следовать его примеру. Им просто некуда деваться. Их загнали в угол. Вот и все. «Если мы выиграем», — сказал Пит, обращаясь к вожаку соперников, — «власть над Титаном перейдет в наши руки. Вам ей что терять? Вы поставили на кон столько же, сколько и мы». Вук вздрогнул, напрягся и телепатировал колючий ответ. «Играйте. Там посмотрим». «Ваша очередь тянуть карту», — напомнил ему Джо. «Это верно. Теперь наша очередь». Вук снял с колоды верхнюю карту и, немного подумав, начал двигать фишку вперед. На одну, две, три, целых девять клеток. Надпись квадрата гласила. «Ваши космические разведчики обнаружили планетоид с ценными археологическими находками. Выигрыш — семьдесят тысяч долларов». «А что, если это блеф?» Пит повернулся к Шиллингу. Белнытик пригнулся к ним, советуя не оспаривать ход». Остальные члены группы собрались вокруг них и принялись шепотом выражать свои мнения. «Я хочу сделать вызов», — сказал им Джо Джошелинг. Игроки Милой и Голубой Лисы проголосовали. Большинство склонялось к тому, чтобы назвать ход Вугов блефом. Так они и порешили. «Блеф!» — громко заявил Джошелинг. Вуг перевернул свою карту. «Это действительно была девятка». Все честно». — мрачно сказала Мариен. — Прошу прощения, но это так. Я не заметила никакого псионического воздействия. — Прошу, приготовьте оплату! — телепатировал титаниец. Вук снова засмеялся, или, возможно, это только показалось Питу. Он уже ни в чем не был уверен. В любом случае, такой быстрый и огромный проигрыш потряс группу милой голубой лисы. Воги взяли из банка семьдесят тысяч долларов за занятый квадрат — Плюс такую же сумму из фонда группы за неправильный вызов блефа. Итого сто сорок тысяч долларов. Пит ошеломленно напрягнул голову, стараясь скрыть панику, которая охватила его. Он должен был казаться спокойным. Не ради себя, а ради других членов группы. — Я еще раз спрашиваю, — телепатировал Вук, — вы признаете поражение? — Нет, — ответил джошинг Джек Береза дрожащими руками отчитал необходимую сумму из фонда группы и передал ее кассиру Вугов. «Прямо бедствие какое-то», — тихо сказал Билл Нытик. «Неужели вам никогда не доводилось так крупно проигрывать?» — нахмурившись, спросил его Шиллинг. «А вам?» — парировал Билл. «Доводилось». «И не раз», — ехидно заметил Нытик. «В конце концов, вас вышибли из игры, и вы, как игрок, Закончили полным провалом. Точно так же вы теперь проигрываете наши деньги. Здесь, за этим столом. Джон ничего не ответил, но его лицо побледнело. «Продолжим игру», — сказал Пит. «Это была твоя идея принять в нашу группу такого неудачника, как Шеллинг». Со злостью набросился на него Белнытик. «Без твоего дружка у нас имелся хотя бы лучших надежды, как ведущий группы». «Ты больше не ведущий группы» тихо напомнила ему миссис Паникер. «Играйте!» — осадил их Стюарт Маркс. Вытянутую карту передали Трюксу, и он, не взглянув на нее, после недолгих раздумий, передвинул фишку на одиннадцать клеток. Надпись на квадрате гласила. «Ваш любимый кот нашел на чердаке ценный альбом со старыми марками. Вы выиграли три тысячи долларов». «Блеф!» — сказал Вук. Дэйв Трюкс выдержал паузу и перевернул карту. Действительно, Одиннадцать очков. Титаницы проиграли и заплатили. Сумма была не так уж велика, но она заставила Пита задрожать от радости. Он понял, что вуги тоже могли ошибаться. Фенатиазиновая блокировка действовала. У группы появился шанс. Вытянув карту, Вук взглянул на нее и передвинул фишку на 9 клеток. Обнаружена ошибка в уплате налогов. Федеральное правительство штрафует вас на 80 тысяч долларов». Игрок с «Титана» непроизвольно вздрогнул. Питу даже показалось, что Вук издал слабый, едва уловимый стон. «Это блеф», — подумал он. «Если я прав, и мы не сделаем вызова, Вуги отыграют эту сумму себе. Там точно не девятка. Можно даже и карту не открывать». Милая голубая лиса провела опрос мнений. Большинство игроков решило не называть данный ход блефом. «Мы отказываемся делать вызов», объявил Джош Элинг. Вук неохотно, с болезненной медлительностью, выложил в банк 80 тысяч долларов. Его ход не был блефом. Пит облегченно вздохнул. Титаницы проиграли половину того, что взяли на прошлом кону. Они тоже не были идеальными игроками». Вук, как минутами раньше и милая голубая лиса, не мог скрыть своего разочарования от крупной неудачи. Он не был человеком, но, как любая живая тварь, имел свои заботы, желания и цели. Обычное и смертное существо. Питу даже стало жаль его. «Вы напрасно растрачиваете свои гормоны на жалость, ко мне тиранин!» — язвительно телепатировал Вук. «Мы все еще держим над вами перевес». «Пока да», — согласился Пит. — Но вы вошли в пике. Ваш проигрыш неизбежен. Игрок милой голубой лисы вытянул следующую карту и передал ее Дейву Трюксу. Тот сидел над ней так долго, что ожидание стало казаться бесконечным. — Назовите же ход! — не выдержав, рявнул Билл -нытик. Тройка! — прошептал Трюкс. Джо передвинул фишку тирана. Пицца горчением прочитал. — Оползень повредил фундамент дома. Стоимость починки 14 тысяч долларов. Вук не шелохнулся. Внезапно он телепотировал им мысль: Я не буду делать вызов. Дейв посмотрел на Пита. Тот протянул руку к карте и перевернул ее. Вместо тройки оказалась четверка. Группа выиграла еще 14 тысяч долларов. Вуги потеряли эту сумму, не став оспаривать сделанный ход. Поразительно! — телепатировал Вук. — Блокировка псионических способностей вашего ведуна действительно позволяет вам выигрывать. Странно, что вы сумели извлечь из нее какую-то выгоду. титанид сердито вытянул карту и передвинул фишку на семь клеток вперед. Почтальон поскользнулся на вашей неубранной дорожке перед домом и сломал ногу. Затянувшаяся тяжба в суде отняла у вас 300 тысяч долларов. — О, мой бог! — — прошептал Питсад. Сумма была такой впечатляющей, что этот ход мог определить результат всей игры. Члены милой голубой лисы впились взглядами в уга, пытаясь уловить хоть какой-нибудь намек. Было ли его действие блефом? «Вот когда нам пригодился бы телепат!» — со злостью подумал Пит. «Хотя бы один-единственный!» Но он знал, что детектив Колючка мертв и что Патриция никогда бы не присоединилась к ним». Если бы они имели телепата, Воги все равно придумали бы какой-нибудь способ нейтрализовать его удар, как они подавляли свою телепатию. Обе стороны играли в игру слишком долго, чтобы угодить в такую простую ловушку. Они хорошо подготовились к этой финальной встрече. «Если мы проиграем, — подумал Пит, — я убью себя, но не сдамся на милость врагам». Он всунул руку в карман, надеясь найти там что-нибудь успокаивающее. Нет, только две таблетки и метамфетамина, оставшиеся после пьянки по случаю удачи. Когда же это было? Вчера? Два дня назад. Казалось, что с той поры прошло уже много месяцев. К тому же он находился тогда на другой планете. Метамфетамин гидрохлорид. Во время прошлой попойки эти таблетки сделали его телепатом. Пусть слабым, но достаточно восприимчивым метамфетамин стимулирует таламус. Его эффект абсолютно противоположен действию фенотиазина». «Да», — подумал он, — «это то, что надо». Довясь без глотка воды, Пит с трудом проглотил две розовые таблетки метамфетамина. «Подождите!» — хрипло сказал он игрокам своей группы. «Это решение должен принять я. Прошу вас, доверьтесь мне!» Пит знал, что метамфетамин начнет действовать только через 10 минут. «Значит, им надо было затянуть немного эту фазу игры». «Ваша сторона пошла на мошенничество», — телепатировал Вук. «Один из членов вашей группы только что проглотил наркотический стимулятор». «Вы же согласились на применение фенотиазина, тут же ответил Джо Шиллинг. «Таким образом, мы можем считать, что вы разрешили нам использовать в этой игре любые медикаменты». «Но я не готов иметь дело с телепатией, исходящей с вашей стороны», — запротестовал Вук. «Перед началом встречи мы просканировали вашу группу и не нашли никаких признаков телепатических способностей. Я не планировал, что они появятся у вас по ходу игры». «Да, это был явный промах», — ответил Джо. «Но мы не можем принимать во внимание ваши ошибки». Он повернулся и взглянул на Питера Сада. На Пита теперь смотрели все члены милой голубой лисы. «Ну?» — напряженно спросил Джо. Сжав кулаки, Пит ждал, когда метамфетамин начнет действовать. Прошло пять минут. Никто ничего не говорил. Единственным звуком было пыхтение Шиллинга, когда он затягивался сигарой. «Пит!» — вдруг резко вскричал Белнытик. «Мы больше не можем ждать! Это напряжение выше наших сил!» «Он прав», — согласился Шиллинг. Его лицо стало влажным и багровым. Капли пота стекали по скулам и терялись в бороде. Сигара погасла. «Принимай решение. Даже если оно окажется неверным!» «Пит!» — закричала Марин, «Вук пытается изменить значение карты!» «Значит, он блефует!» — мгновенно сообразил Питсад. Иначе и быть не могло. В противном случае Вук оставил бы достоинство карты прежним. «Мы оспариваем ваш ход!» — сказал он игроку с Титана. Вук долго не отвечал и даже не шевелился. Но затем он в конце концов перевернул свою карту. Та оказалась шестеркой. Титаниц действительно блефовал. — Он сам себя выдал, — сказал Пит. Его трясло от возбуждения. — Амфетамин тот ни при чём, — добавил он. — Вуги знают, что я говорю правду. Они могут читать мои мысли. Но сейчас мне хочется сказать об этом во всеуслышание. Таблетки были блефом с нашей стороны, вернее, с моей. Их малое количество, особенно без спиртного, не могло повлиять на мою систему восприятия. Двух таблеток недостаточно для пробуждения в человеке телепатических способностей. По крайней мере, у меня они так и не появились. Хотя в то время я не знал об этом наверняка. ВУК пульсируя и меняя краску до да, синевато-серого цвета, отсчитал купюра за купюрой 300 тысяч долларов, а затем передал эти деньги кассиру милой голубой лисы. И группа была близка к победе в игре. Это понимали все. И тирани, и титаницы. Им даже не надо было говорить об этом вслух. «Если бы Вук не потерял своего самообладания, нам пришел бы...» — прошептал Джо Шиллинг — Дрожащими пальцами пытаясь прикурить сигару. Но сейчас наши шансы сравнялись 50 на 50. Сначала противник кусал нас за бок, а теперь дрожит, как побитая собака. Он с улыбкой осмотрел всех членов группы по обе стороны от него. Жадность и страх плохая комбинация для блефа. Его тихий голос дрожил от напряжения. Много лет назад я попал в такое же положение и проиграл. Это была моя финальная партия против счастливчика Лакмана. «Оценив ситуацию и сверив ее со своими целями и намерениями», — телепатировал Вук, — «я признаю, что проиграл эту игру. Проиграл ее вам, тиранам». «Вы не хотите продолжать нашу встречу?» — спросил Джо Шиллинг, вынув изо рта сигару и смирив титаница презрительным взглядом. Он уже полностью овладел собой. Его лицо снова стало решительным и волевым. «Да», — ответил Вук, — «но я намерен продолжать свою игру». Внезапно Упита померкла в глазах. Стол исчез. Тело пронзило острая боль. Он понял, что случилось. Вуги сдались и от досады решили уничтожить тех, кто нанес им поражение. Они перенесли свою игру в другое измерение, совершенно иными правилами и обстановкой. Вуги по-прежнему удерживали людей на Титане. Они были здесь, на своей территории. А вот тиранам в этом отношении не повезло. Решительно не повезло.